Помещение билетных касс Варшавского вокзала стало первой аудиторией, где русский народ услышал об отречении Николая. Войска стояли в каре покоем, а незаполненное ими пространство забила жарко дышащая толпа. Стоя внутри каре, Шульгин вырыдывал из себя. «Он!» Отрекаясь, подал нам всем пример. Богатые и бедные, единяйтесь спасать Россию, О ней думать, война раздавит нас. Один путь вместе сплотимся все Вокруг нового царя, царя Михаила. Ура! Его Выхватили из коры штыков, потащили к телефону. — Милюков! Милюков просит вас срочно! В телефонной трубке перекатывался профессорский босок. Все изменилось. Не объявляйте отречения. Я уже объявил. Я сказал всем, всем, всем, всем. Кому, черт, побери! На вокзале. Войска, народ. Я им про Михаила. «Ляпнули, как в лужу!» — отвечал Милюков. «Пока вы ездили в Псков, здесь закипела буря. Восстановление монархии почтут за оскорбление. Нас раздерут на сто кусков. Нас четвертуют. Не царь нужен сейчас, а учредительное собрание. О, несчастье! Сейчас побегу», — сказал Шульгин. Предупредите Гучкова. Да-да, пусть не делает глупости. Из вокзала поезжайте на миллионную двенадцать. Квартира князя Путятина. Шульгин отыскал Гучкова на митинге в цехе железнодорожных мастерских. Через закоптелые стекла крыши падал грязный свет. На помосте эшафота, сколоченного из досок, стоял Гучков. И молчал. Вместо него выступал рабочий. Правительство? А кто в этом правительстве? Может, от народа? Как бы не так. Вот князь Львов, премьер. А кто по финансам? Не те, кто нужду познал, а сам господин Терещенко, миллионер. Одних сахарных заводов штук десять, а то и больше. Сладкая жизнь! Шульгин коснулся шубы рядом стоящего инженера. — Именем Свободного Отечества заклинаю. Вот этот пакет. Выходите спокойно и донесите до думы. Поняли? Инженер вовремя вынес акт отречения Николая, ибо вскоре, как и предугадал Шульгин, с трибуны раздался голос «Закрыть все выходы! Гучков и Шульгин привезли! А что они привезли? Мы разве просили их в Псков ездить? Не от совета рабочих поехали, от думы своей. А кто в думе?» помещики. И потому я, товарищи, советую душевно, чтобы Гучкова и Шульгина обыскать. Шульгин дотянулся до помоста, до Гучкова, а царе Михаил шепнул ни звука: "Растерзают". Он сам вскочил на трибуну и заговорил. «Именно сейчас, в этот исторический момент, должна состояться встреча Думского комитета с советом ваших депутатов, с вашим же советом, товарищи. Как вы можете нам не верить? На этом совещании все решится, все будут довольны, а вы двери запечатали, их выпустили». На площади перед вокзалом Думцев ждал автомобиль под красным знаменем. Человек, весь в коже, с большим наганом в руке, распихивал перед собой толпу. — Надай пройти! Товарищи идут, облеченные доверием народа! Шульгин сказал кожаному владельцу нагана. — Велите шоферу ехать миллионное двенадцать. Трамваи не работали. День был солнечный, магазины закрыты, никто не ходил по панелям, толпа перла посреди улиц. Половина людей была вооружена, трехсоттысячный гарнизон столицы растворялся в этой толпе, празднующей свободу. Два архангела из охраны Гучкова и Шульгина лежали животами на крыльях автомобиля. Выдвинутые вперед штыки пронзали воздух ожесточенно. «Не выколите глаза людям!» — кричал из кабины Шульгин. Миллионная двенадцать. Особняк князя Путятина, где затаился от толпы новый император всея Руси. Здесь же собрались и все члены нового кабинета — Радзянка, князь Львов, Милюков Керенский, Некрасов и прочие. Милюков говорил так, словно накаркивал беду. — Ваше высочество, не откажите. Если не вы, то Россия пропадет. Вот такая история. Бурная, великая. Что ждет нас без царя? Кровавое месиво. Анархия. Хаос. Михаил покорно слушал, Терещенко зашептал Шульгину. — Не могу, я застрелюсь. Что делать? Рядом со мной Керенский. Он весь дрожит, его колотит, боится. Надежных частей нет. Керенский обрушил на великого князя лавину слов. Я против монархии, я республиканец, как русский русскому скажу правду. Недовольство народа против монархии, нас ожидает война гражданская, как русский русскому. Если нужна жертва, примите ее. В любом случае за вашу жизнь я не ручаюсь. Михаил подумал и отрекся, оставляя престол бесхозным. За ученической партой в классной комнате дочерей Путятиных писали опять акт об отречении. «Мы, Божьей милостью, Михаил, император и самодержец всероссийский». За партой поместились Шульгин Набоков и юрист Нольде. Возле них учителем прохаживался Михаил. «Что вы пишете?» — возмутился он. Я же еще не царствовал. Триста четыре года начались Михаилом, Михаилом и закончились. С высоты скоротечного величия мнимого трона Михаил послал благословение новому временному правительству и осенил Русь надеждой на неспослание власти учредительному собранию. К нему подошел князь Львов, и Михаил обнял его, Благословляю вас на премьерство. Тут к великому князю судорожно подскочил Керенский. Мы донесем драгоценный сосуд вашей монаршей власти до учредительного собрания, не расплескав из него ни единой капельки. Долго спорили, как писать о рождении временного правительства. От кого родилось оно? «От думы или от воли народа?» Керенский неистово вопил. «От имени Совета рабочих и крестьянских депутатов я торжественно заявляю о создании нашего правительства лишь через волю народа!» Родзянко сожмурился в ядчайшем сарказме. «Только воля народа!» Тем более в презусы князя Львова сам государь-император назначил. Выбросьте волю народа, все равно никто не поверит. Только шум будет лишний, а нам и без того ругни хватает. Или не слышали, как орут на улицах долой родзянку? Ходили средь парт. Средь разбросанных детских игрушек Шульгин говорил, страдальчески дергая плечом, как жалобно зазвенел трехсотлетний металл драгоценной короны, когда его ударили об грязную мостовую. Над него и горел закат. По мильонной, заворачивая на Машков переулок, прошла рота матросов, они распевали «Ешь ананасы, рябчиков жуй», День твой последний приходит буржуй, слова незнакомые, расходясь, министры молились, да поможет Господь Бог нашей России. Актом своего отречения Николай на время парализовал ярость монархистов. Мало того, и это, пожалуй, самое главное, армия и флот теперь оказывались автоматически освобождены от присяги на верность царю. Отныне офицер не будет вступать в конфликт со своей совестью, он может открыто переходить в стан революции. Долг, честь, присяга — это ведь не пустые слова. Нельзя их закидывать под лавку. Фон Грабф, сегодня небритый, хрустнул костяшками пальцев. Я бы отдал десять лет жизни, только бы эта гадость не увидела света. Какой мерзавец догадался подложить под русскую армию русский флот такую свинью? — Позвольте глянуть и мне, — сказал Артеньев. Это был приказ номер один Петроградского совета. Вставание во фронт и отдавание чести отменялись. — Переживем. Теперь его назовут не Благородием, а господином Старлейтом. Тоже плевать. Офицер должен обращаться к матросу на «вы». Что же, это не страшно. Но зато дальше Артеньев был не согласен. Кто будет командовать флотом и кораблями? Выборные депутаты? Вон... Сашка Платков тарелки для нас моет к обеду, его выберут, а ты его слушайся? Это грязная провокация. Что остается нам, офицерам? Сидеть по каютам, мусолить книжки? Может, это отменят? К сожалению, отвечал граб, бомба уже взорвалась. Осколки ее разлетелись широко, и голыми руками их не схватить. Однако если мы будем отсиживать революцию по каютам, то революция пойдет не так, как нам хотелось бы. Нужна консолидация мыслящего передового офицерства. Надо противостоять хаосу и анархии. Я отъеду в Герсингфорс. Там пока спокойно хочу переговорить кое с кем. Навик за зиму обшаркался бортами у стенок ревельской гавани, глазу моряка неприятно видеть пятна сурика, заляпавшего ржавь и копоть электросварки. Ревель, засыпанный снегом, дремал в отдалении, струясь в небо дымами, и, казалось, так было, так есть и так будет бесконечно, даже через века. Артеньева навестил штурман Вацлав Поторжинский. За зиму они успели сдружиться, и Старлейт был рад этому приятельству, ибо прежняя близость с Дейчманом окончательно развалилась. Не помешаю? Спросил Поторжинский, входя. Кажется, в Финляндии не все благополучно. Я уж не говорю о революции, но Финский сенат заговорил о самостоятельности. «Польша под немцем, я здесь на русской службе, и вообще ничего не ясно». Разговор обещал быть серьезным, непростым, но Ревель вдруг наполнился ревом гудков, кричали с вокзала паровозы, и Артеньев взялся за грудь, где часто-часто забилось сердце. Забастовка! Только этого нам сейчас не хватало. К нему пришел Семенчук, одетый по всем правилам формы. Разрешите увольнение на берег. Артеньев был против шляния в такое время, но тут он сорвал с доски личного состава медную бляшку с номером гальванера. Разрешаю. Ты дисциплинированный матрос, и только поэтому. Но ты мне скажи. — На кой черт тебе сдался сегодня берег? — Не берег, — ответил Семенчук. — Теперь революция. И могу вам честно сказать, я большевик, иду по делам. Запретить не можете. Артеньев вспомнил о приказе номер один. — Вы очень много на себя берете, — сказал с неудовольствием. И почему вы решили, совсем не мудро, что только простонародье может верно страдать за Россию? И будто только вы, рабочие да крестьяне, способны быть вершителями ее исторических судеб. Это уже большое нахальство считать себя умнее других людей. А, впрочем, катись на берег, что я тут с тобой спорю. Потом с папиросой он вышел курить под срез полубака. Надоел этот ремонт, этот ревель. Поскорей бы в Ирбене и в Монзунт. Там люди проще и все понятней. Через лейра прямо на причал лес кондуктор хатов с чемоданом. Отличный служака. И вдруг такое дикое нарушение флотской дисциплины — Моряк никогда не полезет через Лера. Артеньев строго окликнул Хатова, но кондуктор будто и не слышал. Ушел. Старшина Жуков, стоя у сходни, видел эту сцену. — Да он что, чокнутый? Анарха — Анарха. Только помалкивал. А теперь пришло его время. Пошел к дружкам своим. Дров наломают балбесы. В коридоре кают-компании между кают шатался Петряев. — Старшой, кто мне ответит? Где сейчас место офицера? Артеньев печально сказал артиллеристу эсминца. — Дорогой мой, скалянки отбили девять. а ты уже пьян? Ревельские заводы стонали во мгле морозного рассвета. Я не пьян. я только потерял чувство юмора. Что же дальше-то будет? Ведь Россия занялась революцией не кстати. Война. Немец не станет ждать и попрет нас дальше за милую душу, Наш долг не пропустить его. — Долг! — усмехнулся Петряев. И клок волос болтнулся на его лбу. Так жалко его стало. Это слово из какого лексикона? Все кричат — свобода, равенство, братство. Надолго не слыхать. Ну так я скажу тебе. Долг, как и совесть, существует. В спину старшего офицера Петряев произнес глухо, «Как бы тебе за это не убили первым!» Неподалеку, приткнувшись к стенке, стояли еще два эсминца — охотник и пограничник. В середине дня... Проломив в ворота порта, громадная толпа рабочих манифестаций с фабрики «Лютера» из завода «Беккера» тронулась прямо к кораблям минной дивизии. Граб перед отъездом в Гельсингфорс приказывал чужих на борт не принимать, и Артенев, чуя беду, велел наружной вахте «Сходню убрать!» Сходню выдернули из-под ног манифестантов. Рдеющая знаменами толпа остановилась возле эсминца, подняв на руках оратора. «Товарищи моряки, в этот великий день, в это празднество наступившей свободы, сбросьте тиранов, омытых в вашей крови, идите в наши колонны, всему миру мы вознесем правду». — Вон отсюда! — кричал Артеньев. — Здесь вам не место. Из другого конца гавани, так, словно быстро чиркали и тут же гасили спички, вспышками бился прожектор на мостике москвитянина. Артеньев, прищурясь, прочел по проблескам. — Мы командира уже убили. Расправляйтесь и вы. Сходню вдруг поехал обратно на причал. «Назад сходню!» И в этот момент Артеньев ощутил, как тяжело провисла пола его кителя. Кто-то, зайдя сзади, опустил в карман ему пистолет. Обернулся. Перед ним стоял минер Мазепа. «Игорь, это ты? Только не вздумай стрелять. Погоди, обойдется». Офицеры стали уговаривать матросов не уходить с рабочими. Уговаривали пылко, страстно, настойчиво и любезно. «Ну, ребята, ну не надо! Посидите дома! Завтра пойдете!» С мостика гаркнул сигнальчик вниз в самую заваруху. Семафор от ночдива Развозова! По двадцать человек с каждого эсминца можно отпустить, чтобы далее порта не ходили». Сергей Николаевич махнул рукой. — Двадцать человек, но не больше. Подайте им сходню. С грохотом она двинулась на причал. Побежали. На эсминцах осталось по двадцать человек, плюс офицеры. — Куда они пошатались? — спросил Мазепа. — Мне их намерения неизвестны. Будут участвовать в революции, — вставил Дейчман. Артеньев с презрением оглядел инженер-механика. — А вы даже не участвуете. Вы только устраиваетесь в революции, как в неудобной комнате. Комната плоха, но другой нет, и потому заранее приживаетесь к ней, как клоп к тощей перине. Мимо эсминцев... Гремя сапогами, бежали еще матросы. — Это уже с крейсеров. Тоже пошли. — Я еще раз спрашиваю, — сказал Петряев, — где сейчас место русского офицера? — Может, и мне шагнуть через леер? — Иди в каюту, закройся и проспись до обеда. Офицеры разбрелись по каютам. Кажется, там шло тишайшее, осторожное пьянство. До нормы, чтобы не терять головы, быть пьяным, но только не качаться. Артеньев прохаживался вдоль минных рельсов. Надоел хлам ремонта.